Глава 52. Алабама. Спустя год. Чикаго. Штат Иллинойс. «Интересно, как бы моя новая докторша восприняла Чикаго?» — подумала Алабама. Прожив всю жизнь в этом городе, она просто не представляла себе, каково это — оказаться в нем впервые. Сама Алабама впервые оказалась на улицах Чикаго, будучи запелёнутой в маленькое кружевное одеяльце, Которая пошила для нее бабушка, и в котором ее мать повезла новорожденную Алабаму домой из больницы. К тому времени, как Алабама начала что-то запоминать, она прожила в Чикаго уже пять или шесть лет. Поезд колыхался туда-сюда под успокаивающее постукивание колес по рельсам: Тук-тук-тук-тук. Ее вагон был практически пустой, если не считать женщины с маленьким ребенком, сидевшей на пару рядов впереди. Ребенок был уже довольно взрослым, чтобы стоять на сиденье, но недостаточно взрослым, чтобы понимать, что лизать окна в общественном транспорте некрасиво и неприлично. Алабама повернулась к своему окну и стала наблюдать за сменяющимися под ней городскими ландшафтами. Поезда надземной железные дороги в Чикаго были намного лучше поездов в любом другом городе. Алабама питала отвращение к поездам подземки, таким, как в Нью-Йорке. Они пахли мочой и вызывали у нее клаустрофобию. Поезда в Чикаго тоже пахли мочой, но благодаря свежему воздуху, постоянно проникавшему в вагоны, неприятное зловоние быстро выветривалось. Моей новой докторше Чикаго бы понравился, решила Алабама. Ей бы понравилось, что поезда не пахнут мочой, и ей обязательно понравилось бы озеро рядом. Озеро было красивым и чистым. И не шло ни в какое сравнение с водоемами в некоторых городах, кишевших, как подозревала Алабама, плотоядными бактериями и токсичными сточными отходами. Нового доктора звали Гвендолин, что Алабаму совершенно не устраивало. Нет, она не имела ничего против имени Гвендалин, но в данном случае оно просто не подходило женщине. Алабама предпочла бы называть ее Тифани одним из наиболее классических имен, какие только существовали. Гвендолин была подружкой Бенно, хотя, по мнению Алабамы, Гвендолин могла бы найти себе кого-нибудь получше, обыкновенного проводника, водившего туристов по леднику и, похоже, незнакомого с бритвой. Гвендолин могла заарканить любого — популярного актера, известного спортсмена или даже сенатора. Алабама не знала, есть ли в Исландии сенаторы, Но сами исландцы показались ей согласными на любых политиков и чересчур терпимыми к ним. Как бы там ни было, Бенно, но только побритый, выглядел на троечку, а Гвендолин всегда выглядела на пятерку с плюсом. Но именно Бенно заставила Лобаму сходить на прием к Гвендолин. В тот момент Балаеша Лобамы выглядел угнетающе жутко, отросшие непрокрашенные корни волос придавали ей неухоженный вид. И Алабама согласилась на том условии, что после визита они поедут в парикмахерскую. Алабама могла бы и сама туда съездить, имеясь у нее автомобиль, но его не было, потому что ее старая машина, скорее всего, ржавела на каком-нибудь складе с приклеенной биркой в вещественное доказательство. Взгляд Алабамы переметнулся с улицы под путями на ее собственное отражение в окне поезда. Она прекратила красить волосы почти 8 месяцев назад. Во-первых, потому что это было дорого. А во-вторых, ей нравился каштановый цвет. Благодаря ему она чувствовала себя другим человеком, но в хорошем смысле. Алабама откинулась на спинку сиденья. Она была рада тому, что Бенно убедил ее обратиться к доктору. Бенно оказался на поверку жутким, занудой и придирой, даже хуже Генри. Но именно он выправил ей новое удостоверение личности и паспорт, и снабдил мобильником. За телефон Алабама была ему особенно признательна, потому что он позволял ей быть в курсе всего, что происходило дома. Гвендолин проявила большой интерес к телефону, в особенности Инстаграму. Ей было гораздо интереснее слушать об этом, нежели о тех вещах, о которых с Алабамой разговаривал ее прежний докторишка. Тот с какой-то одержимостью расспрашивал ее о матери, что Алабаме было совершенно неинтересно. Самое незаурядное, что когда-либо отчебучивала ее мать, случилось на одной вечеринке. Мать напилась на ней в стельку и полезла целоваться к одному из помощников официанта. Алабама была единственной, кто это видел, и ощущение у нее тогда возникло такое, будто она впервые увидела мать настоящей. Гвендолин, ее мать, интересовала ровно настолько, чтобы Алабама не раздражалась, то есть совсем мало. Они лишь вскользь поговорили о детстве Алабамы и сразу перешли к ее более интересной взрослой жизни. В отличие от прежнего доктора, Гвендолин поняла увлечение Алабамы социальными сетями, и, по-видимому, ее очень впечатлило то, что Инстаграм хранил большой секрет о том, что она сделала. Сама Алабама полагала, что формально не совершила ошибки, но все же, оглядываясь назад, понимала. все оказалось гораздо сложнее. Гвендолин не знала, что она сейчас находилась в Чикаго. Алабама сказала ей только, что подумывает о поездке. Похоже, доктор что это удивило. Но она не стала доставать Алабаму расспросами «зачем?», «когда?» и «надолго ли?». Вот это и нравилось ей в Гвендолин. Возможно, даже больше, чем ее сумка-ведро от Баленсиага, А Алабама восхищалась этой дизайнерской сумкой. Гвендолин не любопытничала, не совала нос ни в свои дела и не допрашивала с пристрастием, как прежний доктор. Пожалуй, наибольшее любопытство она проявила один только раз, в самом начале, когда захотела, чтобы Алабама объяснила, как она сюда попала. «Как я попала на Землю?» переспросила Алабама, и Гвендолин хихикнула, вопреки сложившемуся у Алабамы мнению, будто бы врачи не хихикуют, общаясь с пациентами. Впрочем, Алабама сочла понятным ее интерес, потребность Гвенделин узнать, как она оказалась в ее кабинете. Ведь это действительно была необычная история, к тому же героическая история. Возможно, не такая героическая, какой ее планировала Алабама, но тем не менее. И рассказывая ее, она все больше наполнялась гордостью и самодовольством, сознавая, какой храброй была. Когда Алабама съехала той ночью с моста, вода была жутко холодной. Она слишком сильно замерзла для того, чтобы двигаться, и впечатление было такое, словно ее мозг отключился. Но потом что-то щелкнуло, и ее тело, словно подичившись этому внезапному импульсу, вернулось к жизни. С недюжиной силой, какой она раньше никогда не ощущала в себе, Алабама выбросила руки вперед, толкнулась ногами. Ее лоб кровоточил, ледяная вода ударяла в лицо, и все-таки каким-то чудом Алабама сумела выбраться из машины и доплыть до берега, где она долго и жадно вдыхала воздух. Как она добежала от моста до офиса Гольсланда, обижала она немыслимо долго, Алабама не помнила. Она едва помнила даже Бенну, открывшего дверь. Хотя, поразмышляя об этом Алабама как следует, она бы вспомнила характерные особенности выражения, которое приобрело его лицо. Выгнувшиеся аркой брови, слегка разомкнувшиеся губы. Но лучше всего Алабаме запомнился цвет его лица. Белый, как у простыни, как будто он увидел ходячего мертвеца. Впрочем, Алабама в тот момент действительно была гораздо ближе к смерти, чем к чему-то еще. То, что происходило потом, всплывало в ее памяти урывками, разрозненными вспышками. Беннос завел ее в офис, закутал в одеяло, обработал садину на голове. В какой-то миг, только в какой именно она не помнила, появился Том. Алабаму колотила жутчайшая дрожь, сознание путалось, но она каким-то наитием придумала и наплела им вполне правдоподобную историю. Детали приходили в голову легко, намного легче, чем порой ложь. «Она сбежала от мужа-абьюзера», — рассказала Алабама спасителям. Ей необходимо было исчезнуть, навсегда и бесследно. Возможно, Бенну и Том уловили в ее голосе искреннюю обиду и боль, поэтому поверили ей. А, возможно, Алабама просто мастерски умела врать людям. Врать так, чтобы им хотелось ей верить. Успех лжи усвоила Алабама. Кроется в том, чтобы сдобрить ее достоверными подробностями, настолько, чтобы она зазвучала как правда. Алабама рассказала Бенну и тому о помидорах Генри, и о его привычке экономить на всем и планировать бюджет, а потом добавила о его склонности бить ее снизу по подбородку. Из динамиков поезда прорезался голос робота предупредивший практически пустой вагон о следующей остановке. Голубое небо снаружи затмили высокие здания, их окна теперь находились на уровне надземной железной дороги. Алабама смогла бы даже заглянуть в них, рассмотреть мельком офисы должно быть полные чопорных женщин и мужчин в строгих костюмах. Поезд выезжал в деловой район города, Чикагскую петлю. Гвендолин прописала Алабаме таблетки, как и ее прежний врач. Но в отличие от того старого глупого докторишки, Гвендолин объяснила ей, какое действие на организм они оказывают. По-видимому, антипсихотик было только название, не диагноз. «Ну, конечно, вы не психопатка», — сказала Гвендолин, ужаснувшись тому, что Алабама даже на одну секунду могла подумать такое. «Вы ведь знаете, как тренировать свое тело, чтобы бегать быстрее и лучше?» — спросила она и добавила. А «Антипсихотические препараты тренируют ваш мозг, чтобы он думал быстрее и лучше». Поначалу таблетки пошли хорошо, терпимо, и Алабама дала им реальный шанс ради Гвендолин. Ее единственной жалобой был раздражающий побочный эффект, но он был настолько незначительным, что она не посчитала нужным даже рассказать о нем. Впрочем, решая Алабама посетовать врачу на этот побочный эффект, она бы описала его как маленькие вспышки, крошечные эпизоды, которым она не находила объяснения. Алабама могла протирать кошки или кипятить воду, и в этот момент ее одолевало странное пристранное ощущение, как будто бы она бодрствовала, хотя она и в самом деле не спала. Когда поезд начал замедлять скорость, механический голос снова заговорил. Алабама подождала, когда он замолкнет, и встала с места. На платформу она сошла вслед за женщиной и ее маленьким сыном, который свисал с руки матери так, словно это была не рука, а веревка. Женщину, похоже, это раздражало. День выдался прекрасным. На продуваемой ветром платформе было немножко зябко, но на тротуаре уже стало комфортно. Стальные ступени привели Алабаму к угловой части здания, в которой размещался один из любимых ее маленьких ресторанчиков. Там подавали боулы стофу и десертные шейки для очищения организма. Всякий раз, когда Алабама с Селестой приезжали в город, они обязательно наведывались в это заведение, чтобы полакомиться салатом, который ели прямо из картонных коробочек. И болтали, болтали, болтали без умолка. В тот день, когда Алабама решила вернуться в Чикаго, она подумала о тех салатах. А еще в ее голову полезли всякие странные мысли. Робин Синклер только что сообщила о своей поездке в город ради какого-то дела с Холли, которое Алабама толком не поняла. Но она поняла достаточно для того, чтобы кровь закипела так, как не закипала уже приличное время. Алабаме стало интересно. Зайдет ли эта парочка Холли и Робин в ее ресторанчик? А воображение тут же нарисовало ей образ Холли, разгуливающей по ее городу с одним из ее любимых шейков в руке. И последней каплей стало сообщение Селесты, ее лучшей подруги, о ланче с Холли. В тот же день Алабама забронировала билет на самолет. На данный момент она уже не принимала таблетки, хотя и не призналась в этом Гвендолин. Алабама прекратила их пить в тот день, когда число ее подписчиков в Инстаграме достигло миллиона. Целого миллиона! Вот это прорыв! После своего блистательного исчезновения Алабама больше ничего не постила. В действительности она ничего не делала со своим аккаунтом, только удаляла случайные злобные комментарии. И все равно. Даже несмотря на отсутствие нового контента, люди слетались на ее профиль как мухи на мед. Алабама не ошиблась в своем предвидении. Людям нравятся трагедии. Даже забавно, насколько они предсказуемы. Отказавшись от приема таблеток, Алабама с удовольствием наблюдала, как росло количество ее подписчиков. Но потом, когда это наконец-то свершилось, их стал миллион. Алабама не почувствовала ничего абсолютно ничего, ни одной, даже слабой эмоции. «Это все таблетки», — сообразила она. «Они что-то изменили в ней, основательно». Алабама не сказала Гвенделин о том, что перестала пить таблетки. И, конечно же, она не рассказала об этом Бенну, который бы не приминул пробурчать. «Мы просто желаем тебе помочь». Быть может, Бенну и хотел ей помочь, но что он знал о ней и обо всем остальном? И о Чикаго Алабама не сказала ни Бенну, ни Тому. Бенно подвез ее и высадил у офиса Гвенделин, как обычно делал в день приема. Только на этот раз Алабама прошла мимо входа, поймала такси и поехала в аэропорт. Бенно должно быть сильно расстроился, узнав о том, что она сделала. Да и ей самой было неприятно, что она улетела, не попрощавшись. Быть может, однажды она вернется и извинится, но а может и нет. Шагая по тротуару, Алабама замечала вокруг себя все, что раньше было только фоном. Аптеку на углу, вазоны с цветами на краю тротуара, бездомного с картонной табличкой в одежде одного оттенка серого. Она бросила в его шапку несколько монеток в четверть доллара, и мужчина в знак благодарности низко склонил немытую голову. Парк «Миллениум» остался в точности таким, каким Алабама его запомнила. Она присела на бортик фонтана рядом с незнакомыми ей людьми, наблюдавшими за тем, как их дети играли в фонтане. Алабама тоже понаблюдала за ними. Ребята прыгали, пританцовывали, кружились и визжали от радости. И в какой-то момент Алабама сбросила туфли и пробежалась вместе с ними по мокрому бетону. Только в сторону она отошла раньше, чем фонтан окатил ее водяными брызгами. Когда подошло время, Алабама надела туфли и еще раз проверила телефон. Робин Синклер не являлась инфлюенсером, но вела себя подстать. Она взялась документировать поездку в Чикаго, не успела их с Холли самолёт приземлиться в аэропорту. Ненадолго Алабаме даже стало противно от того, что из всех людей именно такая особа умудрилась войти в ближний круг Холли Гудвин. Но она была здоровым и разумным человеком, чтобы не зацикливаться на этом слишком долго. Алабама направилась к тротуару. Пешеходная дорожка кишела людьми, передвигавшимися в обоих направлениях, наталкивавшимися на других прохожих, успевавших увернуться от столкновения, чертыхавшимися и смеющимися. Алабама задумалась обо всех этих людях и ощутила прилив эйфории. Никто из них, ни один человек не знал и не догадывался о том, что лежало в ее сумочке. Она подошла к углу, на котором люди ждали, когда светофор просигнализирует им «можно переходить улицу». Алабама тоже остановилась, вместе с толпой и в то же время обособлена от нее По одной очень важной причине. Она сунула руку в сумочку и, нащупав нож, провела пальцем по острой кромке лезвия. Это было первое, что сделала Алабама по прилету в Чикаго. Она пошла в универмаг и, уподобившись пожилой покупательнице, обошла все отделы магазина, внимательно изучая ассортимент, перебирая полотенца, щупая постельное белье и охая над ценниками. И кассирша не моргнула глазом, когда она купила набор ножей. Она, наверное, взглянула на Алабаму и решила, что та будет использовать их по назначению, как хорошая хозяйка. Для рубки овощей, нарезки сыра. Не всякий человек обладал таким воображением, как Алабама. Алабама испытала легкое разочарование из-за того, что кассирша ее не узнала, хотя она, конечно, чуток пополнила, да и волосы теперь были темнее. Зато как она будет потрясена, посмотрев поздние новости, хмыкнула про себя Алабама, представив, как она рассказывает репортерам о неожиданной стычке, и ее лицо становится все серее и серьезней. Коварство загадочного исчезновения, пришла к выводу Алабама, заключалось в вопросах, оставшихся без ответов. Да, именно вопросы в ряде случаев делали историю легендой. Но легенды возникали разными путями в зависимости от ситуации, и не все из них содержали в себе тайну. Разве кто-нибудь стал бы переживать за черную орхидею, Если бы не знал, как именно она умрет. Примечание Элизабет Шорт, известна как Черная орхидея, черный Георгин, девушка, найденная убитой 15 января 1947 года в районе Леймерт Парк в Лос-Анджелесе. Ее дело привлекло всеобщее внимание чрезвычайной жестокостью и сложностью, оно так и не было раскрыто. Конец примечания. Алабама осознавала риски того, что задумала сделать. Холли могла не клюнуть на наживку. Чёрт, она могла действительно измениться. Хотя нет, Алабама так не думала. По своему опыту она знала. Большинство людей остаются такими же. Натуру не изменишь. И настоящая Холли, та Холли, что была не на виду у людей, а старательно таилась, той ночью на кухне схватилась за хлебный нож. Да, истинная Холли, пусть и на короткий миг, но была готова убить. Она думает, что можно скрыть свою натуру от людей. Она думает, что может так просто разгуливать по городу, как обычный человек, и никто не узнает, какая она в действительности. Это же недопустимо. Да это просто оскорбительно. И для нее, и для Алабамы, и для всех остальных, кто всегда считал Холли идеальной. При этой мысли... Кровь в жилах Алабамы взбурлила. Интересно, а меня тоже окрестят, когда все закончится. Дадут ли мне какое-нибудь эффектное прозвище, как черная орхидея, подумала Алабама. Ее история, конечно, будет другой. Она, Алабама, не будет убита, только атакована. И в отличие от несчастной орхидеи, все сразу узнают, кто это сделал, кто именно напал на нее с ножом с такой жестокостью, с такой злобой. По спине Алабамы даже пробежали мурашки. От ее истории все будут в шоке. Алабама Вуд жива, воскресла, как сам Иисус. И только монстр, а не человек, способен напасть на Иисуса средь бела дня. Только отпетая злодейка, не женщина, может ударить Иисуса ножом. И Холли сможет. Она увидит ее Алабаму, и схватит оружие. Алабама в этом не сомневалась, потому что Холли один раз уже сделала это. Нужно было только слегка ее подтолкнуть.